Роман Афанасьев. Знак чудовище. Глава первая. Темная метка. Из леса пахло едой. Густой дух мясной пахлёб витал над дорогой, вышибал слюны и заставлял шумно втягивать мусор пыльный воздух. Живот сводило от голода. Разыгравшееся воображение рисовало картины королевского пира. Сигмон учил соблазнительный запах давно, и еще час назад. Тогда, сидя на обочине, он как раз размышлял, стоит ли продолжать путь или лучше вернуться в Миран и отыскать того сержанта, что посоветовал короткую дорогу. На деле она обернулась пыльным проселком, совершенно пустым, тянувшимся бесконечной лентой среди густого леса. Для советчика уже было приготовлено много теплых слов, и Сигмон боролся с искушением немедленно развернуть коня и голубом отправиться назад, к большому тракту. Но вернуться, значит потерять два дня, а пакет хоть они срочно ждут в гарнизоне. Пусть он только курьер, а не специальный гонят, и от него не требуются чудеса скорости. Но рисковать не хотелось. Первое настоящее поручение нельзя провалить. Работу надо выполнить в срок. Получить хорошие рекомендации и, наконец, поступить на действительную службу в штаб второго пехотного полка. Сигмон Латоня, кадет пехотного корпуса, курьер на испытание, просто не мог опоздать. Право не имел. Поэтому сейчас он хотел знать, верно ли он едет и доберется ли до посама за четыре дня. Но как назло, дорога пустовала. За два дня пути он не встретил ни единой живой души, округа будто вымерла. Сигмон стал уже сомневаться в том, что поступил разумно. Наверное, следовало придерживаться карт и ехать положенным маршрутом, а не полагаться на совет в надежде выиграть день или два. Сейчас вся надежда была на то, что ему все-таки удастся встретить кого-нибудь, кто укажет верный путь. Поэтому, почуяв запах еды, Сигмон приободрился, справедливо рассудит что где еда, там и люди. Когда же он увидел, что от дороги в лес уходит тропа, натоптанная, широкая, такая, что телега проедет, он, не задумываясь, повернул коня. Гнедой жеребчик с белым пятном на лбу неторопливо брел межзарослей орешник, затаптывая следы тележных колес, едва заметных на сырой земле. Сигмон его не торопил, Судя по запахам, даже Илья было рукой подать. Вечернее солнце катилось в закат, и бледные солнечные лучи едва пробивались сквозь раскидистые кроны деревьев. Курьер поднял голову, осмотрелся и решил, до да темноты еще далеко, и он успеет выйти к людям. Это радовало. Ему до смерти надоело спать на холодной земле. Конечно, курьер должен быть готов ко всему, но дело не срочное, и жертвовать ради него удобствами Сигмон не собирался оно того не стоит чтобы понять ему вполне хватило двух ночок на обочине дороги лес раздался в сторону открывая вырубку и первые деревенские дворы сигмон с облегчением вздохнул все надежды оправдались и он уже привкушал как завалится на печь и зароить головой в подушку он даже был готов довольствоваться охапкой соломы, лишь бы сверху некопал душ и от земли не тянуло холодом под несмолкаемый гомон деревенской живости и в восторженные критики курьер поехал по широкой улице, тянувшись через всю деревню в просторной площади. Посреди нее красовался высокий сруб колодц. Деревня оказалась большой и, судя по всему, зажиточной. Бревенчатый дом с рисунком пивной кружки на двери был, несомненно, кабаком. А это означало, что у крестьян водились деревья. Его ждали. У дверей кабака стояли три крепких, бородатых мужика и откровенно разглядывали гостя пялились во все глаза, если говорить без обиняку. Сигмон направил коня к ним, полагая, что почетного караула с фанфарами ожидать не стоит. На встречу гость шагнул кряжистый мужик лет сорока. Был он невысок, не так широк плеча, зато упитан и одет лучше земляку. Да и вид имел солидный, подбородок чисто выбрит по городской моде, а шикарные сивые усы завиваются кольцами, едва ли не до ушей. Судя по всему, именно он и был старшим. Здравствуй, господин военный, сказал Уса. Я староста деревни. Звать Поттан. По делу к нам в Холмовицы или проездом? Проездом, отозвался ему и спрыгнул в бурое путь. «Найдется, где переночевать? От чего ж не найти? Отозвался старец, щурись на мундир густ. А кто сам будешь, куда следуешь? Сигман Латой, курьер второго пехотного венского полка. Следую в посам с поручением. Отчеканил Сигмун не упустив случая подчеркнуть, что находится на службе. Тараста моргнул и почесал нос. Мужики за его спиной зашептались. Служивым людям было предписано оказывать всяческое содействие. О том, помнили все. «Мне бы переночевать и дорогу узнать», добавил Сигмунд, понимая, что деревенские опасаются за своих коней. Гонец на службе вправе потребовать, какого захочет. «Будь моим гостем, господин военный», сказал Поткин, довольно разглаживая усы. Пройдемте в дом. Как раз Мариша на стол собирает. Солнышко садится. Ужинать пора.